Большую роль Черчилль сыграл в снабжении вооружениями и боеприпасами армии генерала Юденича, действовавшей в России на северо-западном фронте и двигавшейся осенью 1919 года на Петроград. В Ревельском порту одно за другим разгружались английские и американские суда. 7 августа три английских парохода доставили танки, артиллерийские орудия, 10 тысяч винтовок, другую технику и боеприпасы. В начале сентября прибыли скорострельные и тяжелые орудия, 39 тысяч снарядов, 4 миллиона 600 тысяч патронов. Затем были завезены автомобили и танки, 15 миллионов патронов. 20 тысяч шинелей, 48 тысяч пар сапог, 100 тысяч пар американской обуви и так далее. Ллойд Джордж не одобрял такой щедрости. В ответ на домогательства военного министра об усиление помощи белым армиям в России премьер отдыхавший в то время на французском курорте Давиль отправил в Лондон письмо-меморандум, адресованное Бальфуру, Черчиллю и лорду Керзуму. Я верю, писал Ллойд Джордж, что кабинет не допустит вовлечение Англии в какую-либо военную акцию в России. Что касается огромных возможностей для взятия Петрограда, которые, как нам говорят, у нас уже почти в кулаке, здесь премьер процитировал Черчилля, и которого нам никогда не схватить, то мы слишком часто слышали о других огромных возможностях в России. которые так никогда и не реализовались, несмотря на щедрые расходы для их осуществления. Только за этот год мы уже израсходовали более ста миллионов на Россию. Ллойд Джордж откровенно высказал в письме свое мнение о предприятии Юдеевича. У него нет никаких шансов захватить Петроград. Он ничем не зарекомендовал себя как военачальник, и у нас нет доказательств, что он способен осуществить задуманное. Тот факт, что из населения в несколько миллионов антибольшевики смогли набрать только двадцать или тридцать тысяч человек, еще одно свидетельство полнейшего непонимания ситуации в России, на котором строится наша военная политика. Россия не хочет, чтобы ее освобождали, решительно заключал Лойд Джордж. Давайте поэтому займемся собственными делами, а Россия о своих делах пусть печется сама. Однако Черчилль продолжал гнуть свою линию. 19 сентября Гучков писал из Лондона Юдеевичу, что накануне он был принят военным министром. Тот сказал, что теперь главное внимание будет уделено именно армии Юденича. В конце сентября Черчилль получил благодарственное письмо от генерала Юденича. Дорогой сэр, от имени русского народа, борющегося за свержение Иго большевизма, я приношу вам искреннейшие благодарности за своевременную помощь снаряжением и обмундированием, любезно предоставленную вами. Она избавила нас от страха перед надвигающимися зимними морозами и намного подняла дух наших войск. Прилагая все усилия в борьбе против общего врага, мы надеемся, что столь великодушная всегда Англия будет продолжать оказывать нам моральную и материальную поддержку.